Аданион. Они словно обезьяны. Огромный лоб, длинные руки, а кожа почти черная. Хотя нужно признать, сунгирцы освоили металлургию, ткацкое дело и земледелие. Однако до развитых цивилизаций им было еще очень далеко. С помощью Сафора Аданион узнал обо всех шпионах короля, которые находятся в его войске, и теперь искусно ими манипулировал. Еорх и не догадывается, где на самом деле войска Маргимана. Орхард, конечно же, докладывает, но не истину. Сунгирцы отчаянно сопротивлялись, не желая сдаваться в плен, разили захватчиков как могли. В результате, после штурмов шести поселений, армия Маргимана поредела на полторы тысячи рыцарей Уэндема, а наемники Винги вообще отказались штурмовать неуступчивый народ. И Аданиону пришлось отправить их на финикийскую границу, чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие. Ситуацию исправил Сафор. Перед Маргиманом расположилось безмолвное поселение, окруженное высоким деревянным чистоколом. Аданиону было велено войти туда одному и только тогда, когда первые лучи восходящего солнца осветят макушки высоких деревьев. Ланкастер изнывал от нетерпения первым начать штурм и перешагивал с ноги на ногу. По донесениям следопытов, в этом поселении проживало четыре сотни дикарей. Сейчас поселок казался безлюдным. Накануне Сафор сказал, что его три воительницы сами покорят это поселение. Трое против четырех сотен. Однако колдун уже доказал свою состоятельность и не доверять ему в этом было бы глупо. — Ждите здесь, — скомандовал Адонион Лейку и, медленно приблизившись, отворил незапертые ворота. Железные петли шумно заскрипели. Он вошел. Куда ни глянь, везде лежали разорванные трупы. Старики, женщины, дети, даже воины с разорванными доспехами в неестественных позах заполнили улицы и кровь. Везде кровь. На заборах, на стеклах домов, на телегах и столах, словно этой ночью тут был адский пир неведомых тварей. И в центре, у главного чертога, стояли они, три воительницы, коричневые от запекшейся на них суньирской крови с зелеными, светящимися в тени восходящего солнца глазами. А Данион приблизился. Сафор уже ждал. Подле колдуна на коленях с цепями стояли два сын-гирца, старик и юноша. Колдун обратился к своим воительницам. — Долг уплачен, и вскоре я выполню свою часть сделки. — Вы свободны, — воительницы улыбнулись острыми стальными зубами и просто-напросто растворились в воздухе, не оставив после себя и следа. — Теперь ты, мой друг, — обратился Сафор к Каданиону. Какое-то время я буду занят, и тебе придется вести истребление Суньирии самостоятельно. Но не забудь, всякий раз, когда ты покоришь очередное поселение, складывать поверженное тобою мясо в центру главного чертога. И никогда, слышишь, особенно это подчеркнул колдун, никогда не оставайтесь в покоренных поселениях на первую ночь. «Ночуйте где хотите, но только не там. Уяснил?» «Предельно!» — кивнул Аданион. «Как насчет моих интересов? Когда ты покажешь мне золотые залежи Сунгирии, Сафор указал на пленников. «Я покорил их разум. Теперь они твои рабы. Можешь отписать своим союзникам, что готов выполнить предложенные тебе условия. И жди их армии. Но только не здесь». А где же? Думаю, это мясо, Сафор с силой пнул старика, и тот молча упал в пропитанную кровью лужу. Вечером третьего дня приведет тебя к первому золотому руднику. Там и жди. Хорошо, согласился Маргиман. И до встречи. Колдун, исчезая, кивнул тьмой своего капюшона. А Данион подошел к длинному двадцатиметровому столу, где богато расположились различные яства. Хозяев застали врасплох, как раз перед ужином. Он взял один из множества золотых кубков и понюхал его содержимое. Аромат крепости ударил в нос, Маргеман залпом выпил. «Не стоит пить непроверенное, тем более во враждебном поселении», — раздалось сзади. Это Лейк Ланкастер не удержался и последовал за своим командиром. Он стоял, прикрывая нос, с отвращением озираясь по сторонам. Что за бездушные твари могли сотворить подобное? Марьяман усмехнулся. «Не знаю», — бессовестно соврал он, — «но вместе мы выясним и покараем их. Война должна вестись честно». Лейк кивнул. «Что это?» Неужели в высоконравственном ланкастере началось просыпаться уважение к нему? Вот это да! А пока пусть рыцари соберут золото и уложат в повозки. Мы все же на войне. Трофеи, хоть и доставшиеся нам без боя, все равно имеют ценность. Лейк поклонился, собираясь уйти, чтобы выполнить приказ. Однако, словно между прочим, Аданион добавил. «И сложите тела тут!» Указал он на место, где стояли пленники, аккурат в центре поселения. Если это место вновь станет обитаемым, хоть не придется таскать смрадные трупы отовсюду. Слушаюсь, лорд Маргеман, соберем и сожжем. Нет, остановил его Аданион. просто соберем. Сунгирцы сами их захоронят по своим обычаям. Ланкастер вопросительно поднял брови. «Даже врага нужно уважать норовоучительно, и чтобы закрепить успех», — пояснил Моргиман. «Да, милорд», — поклонился Ланкастер. «Этих возьмем с собой», — приказал Аданион, указывая на двух пленников, и направился к выходу, чтобы покинуть это страшное место, а Ланкастер, вынув рог, дал сигнал к атаке. Сквозь ворота быстрым маршем входили рыцари, чертыхались от увиденного». Маргиман молча шел мимо. Когда Данион наконец-то оказался в лесу, подальше ото всех, его вырвало. Он рухнул на земь. Его трясло от страха. Страха перед тем, с какими силами он решил вступить в сговор. Руки леденели, сердце колотилось, так как никогда прежде.